Не пытайся же выбраться из подземелья и держи крепко свою звезду, паук. В твоих сетях алмазом горит Венера. Сделай милость, не привередничай. Я вижу, как ты задумываешься. Это глупо. Послушай-ка, я буду с тобой говорить на языке настоящей поэзии. Пускай Дея ест больше говядины и бараньих котлет,